Глава 345. Жарина и Щуполец Сменога. Мираж природное оптическое явление, возникающее в связи с преломлением и отражением света. Проще говоря, когда свет отражается от предмета и преломляется в атмосфере, образуется мнимое изображение. Поэтому мираж кажется реальным, но ничего фантастического здесь нет. Однако появившийся в данный момент над морем мираж вовсе не был природным явлением Земли. К тому остро почувствовал, что в мираже есть первозданные частицы другого мира, которые сталкивались и сливались с первозданными частицами Земли, отчего изображение было нестабильное. Цзуи понимал, что это наверняка изображение дикого мира. Кровавая луна, сверхсубстанция, непрерывное появление новых экстрадинаров, а также сегодняшний мираж – всё свидетельствовало о том, что два мира всё больше и больше сливаются друг с другом только Цзуи был поражён, что слияние проходит так быстро. В Миресарде он проучился два года в Роцарской академии Империи Сура. В течение этого времени он просмотрел много книг в императорской библиотеке и получил немало знаний, касавшихся измерений миров. Обычно процесс слияния двух миров был весьма затяжным, часто занимал несколько столетий и даже тысячу лет, а скорость слияния мира Земли и Дикого мира явно была ненормальная. «Слишком быстро». Такая аномальная ситуация непременно вызовет множество хлопот и проблем, сложно представить последствия. Вообще-то у Цзуи хватало сил, чтобы приостановить процесс слияния, но за это ему придётся заплатить чрезмерно высокую цену. Вдобавок, если прервать этот процесс, Цзуи уже можно будет не надеяться на получение силы, благодаря которой он повысится в ранге. Поэтому он ни за что так не поступит. Конечно, если мир Земли окажется на грани уничтожения, «Дзуя обязательно вмешается». Но сейчас он стоял на пляже и вместе с остальными туристами любовался необычным зрелищем на море. «Папа!» Баор, моргая большими глазами, спросила. «Это Мираж?» Дзуи погладил её по голове, ответив. «Можно и так сказать». Баор восторгалась. «Как красиво!» «Ага». Дзуи кивнул, и некоторые воспоминания всплыли в его голове. Подобную картину он наблюдал не в первый раз. «Спасите!» В этот момент вдалеке раздались крики о помощи, которые привели от Зои в чувства. Было лишь видно, как высокая волна подбросила и уронила прогулочное судно, люди на палубе в страхе кричали, словно наступил конец света. Это было очень странно, поскольку стояла ясная погода, ветер практически отсутствовал, море вело себя спокойно. Лишь в зоне, где располагалось это прогулочное судно, забурлила вода, Стало возникать водоворот, поэтому окружающие судно не смели приближаться. Белое прогулочное судно, точная игрушка в руках моря то подбрасывалось, то падало, и в любой момент могло перевернуться. Кроме того, несколько членов экипажа упало в воду. При виде такой картины торговавший на пляже продавец тревожно закричал. «Морской бог разгневался!» Туристы оцепенели, кто-то даже от страха заплакал. «Золотце». Эдзюю не мог дальше оставаться в стороне. Он немедленно обратился к девочке. «Посиди здесь, никуда не убегай. Папа пойдёт спасать людей». «Ага». Баор, обнимая ведёрко, активно закивала. «Буду здесь ждать папу». «Умница». Эдзюю улыбнулся и неожиданно устремился вперёд. Спустя мгновение он пересек пляж и нырнул в синее море. Он, словно атакующая торпеда, с поразительной скоростью разрезал водное пространство направляясь прямиком к судну. Позади него остался длинный след из пузырей. Всего менее чем за десять секунд Цзуи оказался возле пострадавшего судна. В то же время он увидел виновника инцидента. Это был скрывавшийся в толще воды огромный осьминог с восемью щупальцами, два из которых прочно присосались к судну и изо всех сил тянули его под воду. Сам напрашивается на неприятности. Цзуи без раздумий устремился к осьминогу, Этот огромный осьминог обладал острым чутьем и сразу почувствовал что то приближение. Он внезапно развернулся и уставился над Зуи своими крупными глазами, в которых мерцали кровавые лучи. Вжух! В тот же миг длинный тёмно-красный щупалец, точно выпущенная стрела, выстрелил в Дзои. В ответ на атаку осьминога Дзои не стал как-либо уклоняться, а ударил кулаком. В следующую секунду его кулак жёстко столкнулся с щупальцем осьминога, с грохотом изверглась энергия цы. Бах! Вслед за плотным звуком большое количество морской воды мгновенно испарилось. Бесчисленное множество образовавшихся пузырей устремилось к поверхности моря. Щупальце осьминога непосредственно зажарился энергетическим пламенем дзои. Поток жара направлялся вдоль щупальца к телу осьминога. Осьминог неожиданно вздрогнул. Очевидно, он осознал, что ему угрожает смертельная опасность, поэтому каким-то образом заставил свой щупалец мигом оторваться от его тела, после чего быстро бросился в бегство. «Ха?» – Адзуи слегка удивился. Он поначалу планировал с помощью энергии Цу зажарить этого осьминога, но не думал, что этот пройдоха окажется таким хитрым и в решающий момент избавится от своей конечности, чтобы спастись. Осьминог был необычайно умён. Если бы Адзуи бросился в погоню, у осьминога не было бы ни единого шанса сбежать, но после того, как судно перевернулось, немало людей попадало в воду. Учитывая, что человеческие жизни важней, Отзы решил не преследовать врага. Можно считать, осмел много повезло. Отзы стремительно подплыл к нижней части перевернувшегося судна и толкнул его обеими руками. Судно тотчас перевернулось обратно и вернулось в нормальное состояние. Затем невидимая сила подхватила упавших водочленов экипажа и туристов, они размахивая руками и ногами и бешено крича, взлетели и приземлились на палубу. Оказавшись на судне, они полностью мокрые оцепенели. К этому времени море уже утихло. Несколько плававших поблизости суден быстро приблизилось для оказания помощи. Выручив всех утопающих и не став публично заявлять о своём геройском поступке, Цзуи тихо уплыл и вскоре вернулся обратно на пляж. На всё про всё ушло две-три минуты. Я вернулся. Он обратился к Бауэр, которая ждала его на прежнем месте. Уже всё в порядке. Девочка, склонив голову на бок, кивнула. «Ага». «Раз папа говорит, что всё в порядке, значит, так оно и есть». Дзы с улыбкой погладил её по голове, сказав, «На обед мы приготовим жареный щипалец осьминога». «Гав!» Не успела Баор ответить, как находившийся рядом Тайк подал голос. «Я тоже хочу это есть! Жареный щипалец осьминога звучит довольно вкусно!»